Глава двадцать четвертая Я взглянул в довольное лицо ящера Ремезова, кашлянул в кулак и, пометуя о кощеевой просьбе тянуть время, произнес — Слышь, деятель, закурить не найдется? Привык я как-то к табачку. — Найду, чего уж! — милостиво махнул он мне рукой. «Последнее желание приговоренного — закон! Садись, старый! В ногах правды нет!» И позади меня со скрежетом, словно прыщ на заднице, из земли вылез еще один гладкий валун. Слава богу, прохладный, иначе порты бы совсем подгорели. «Хотя чего там? Кажется, пора уже мне привыкать к адским сковородкам». После всего мной совершенного вряд ли меня ожидают райские кущи. Неправедник я. Ох, неправедник. — Ты какую марку предпочитаешь? — ехидно прищурился ящер, в влезть мне в голову. — Шутишь, парниша? — хохотнул я. — Далась мне твоя марка. Гони герцоговину флор. Если уж помирать, то, как говорится, с музыкой. «Жаль, что мы не сошлись с тобой ранее на коротке, Хаттабыч!» Словно о чем-то сожалея покачал головой ящер. «А может, не поздно еще?» Змей сделал вид, что задумался. «Мне такие подручные пригодились бы. но он как-то и с Кроносом и Гиперионом лихо разобрался». На мои колени из воздуха хлопнулась пачка герцоговина флор и коробок спичек. Я неспешно ее вскрыл, поднес сигарету к носу и с наслаждением втянул в себя тонкий, ни с чем не сравнимый аромат. Мимоходом скосил глаза на Артема. Тот, слегка подрагивая всем телом, продолжал стоять соляным столбом. Надо было сразу приложить тебе на откуп твой родной мир, а не тянуть все это в волыну, вынимая из кармана золотой портигар, и тоже закуривая, рассеянно вздохнул ящер. — Но, святогор вот, не хотел сотрудничать. И Кощей твой тоже. — А чего так? — выпуская ароматную струю дыма, дело на удивился я. — А ты думал, этот костлявый с тобой просто так носился? По доброте душевной? — Как бы не так, — хохотнул ящер. — Вообще-то это Кощей должен был стать наследником силушки Светогоровой. А чего ж тот не отдал? — Давать не захотел, не знаю, отчего, — пожал плечами ящер. — она и пустился кощей твой во все тяжкие. Сам решил силушку искать. Сколько смертных на Руси завел в своих изверских экспериментах, даже мне завидно. Ну, а уж подкинуть ему с Василисой мыслишку, заглянуть на проклятую к тому времени мной кромку, было проще простого. И ведь он почти дошел до древа жизни в своих исканиях. Смышляный гад, куда, как у меня и святогора. Но вот только стал наш хозяин жизни владыкой смерти. И ящер мелко и противно захихикал. Погоди, а тот второй, от которого я, как коловок, без рук, без ног, но убег, разве не настоящий кощей? Кались. «Раз пошла такая пьянка!» Ящер презрительно фыркнул. «Это как раз и есть его кромешное, искаженное отражение, которое он отторг, испугавшись последствий. Лживое, вероломное, но не имеющее настоящей силы. На кое мне был этот изломанный осколок? Вот так и получилось. Светогор в домовине, Кощей в яйце». А сила хоть и близко, да не достать. Ну, вот и пришлось после смерти привлекать тебя, убогого старика, не имеющего за душой ничего, кроме глупой жажды справедливости. На Руси-то испокон веков таких-то дурачков на сто лет вперед припасено. Или ты думаешь, что сам в Репейский горы святогора попал? «Так значит, все это ты!» Пораженно прошептал я. И даже те утырки в подворотне тоже ты. Ну, а как же! Блеснул треугольными змеиными зубами ящер. Иначе ты бы тих скопытился, старый, в своей квартирке, и не была бы твоя смерть мученивски героической. А святогорд сам блаженным всю жизнь был, только таких привечал. — Ах ты, змеюка подколодная! — прошипел неожиданно Артем, еле разжимая зубы. — Значит, ты, Василиса моя! — Ах ты! — развеселился ящер. — Ты ли это, Кощеюшка? Скользнул мельком по так и неизменившейся фигуре майора. — Ну Надо ладно, в тесноте да не в обиде. В общем, всех прошу к нашему шалашу. — А я в твоих приглашениях не нуждаюсь, мразь! — отрезал Кощей Артем, и его глаза сверкнули фосфорным огнем. — Погоди! Ты как это? — нахмурился ящер и шевельнул в воздухе растопыренными пальцами. — Как сумел обойти? — Слишком ты обобшел, дядя! — жестко перебил змея Кощей. — Я ведь, знаешь, не лаптем хлебал все это время. Тоже кое-каким фокусом научился. И Кощей показательно шевельнул головой, превозмогая наложенную ящером неподвижность. — Дерзок ты стал, малец! — сокрушенно закивал ящер, словно добрый дядюшка нерадивому племяннику. — А весьма дерзок! И вдруг он одним мощным прыжком взвился в воздух оборачиваясь на лету в громадного и крылатого аспедно черного змея. Брызнувшие во все стороны кровавые ошметки телесного вместилища Ремезова, не сдерживающие больше его истинной сути, забрызгали меня и Артема, вернее Кощея, с ног до головы. — Гаси его, Хаттабыч! — заорал бессмертный, метнув крылатую тварь, уже взмышивая высоко в небо, копье темной изломанной молнии. — И чем мне его прикажешь гасить? — затупил я. — Калашом явно не завалишь эту гадину, да и с ПТРСа не подбить. А ящер тем временем уже развернулся в воздухе, нашел взглядом кощея, который уже сбросил навешенное на него от спинения, и с торжествующим ревом пошел на тара вернулся в бок но подскользнулся и плюхнулся лицом прямо в лужу раскаленного жидкого камня. У меня ёкнуло в груди. Но Кощич, отряхнув лаву с лица, словно дождевую воду, перекатился через голову и угостил гада еще одной черной молнией. Сам, змей, обращайся, старый пеняк! — гаркнул он мне изо всех сил. — А то обоих щадно тряпки порвет гаденыш! Так как же, ведь нету во мне сил этой змеевой. Действительно, что я сейчас мог противопоставить ящеру? Есть ток фигу скрутить. Ведь я уже израсходовал весь свой магический запас, неизвестно каким способом добравшись до него, создавая защитный гравитационный кокон, когда змей обрушился на нас с огненным смерчем, не разбирая ни своих, ни чужих. И что мне сделать сейчас старому, но от этого не менее наивному дураку? Где взять сил, когда пусто резерв? Как вывернуться, когда даже сама магия в этом мире, если и работает, то через пень-колоду? Я задрал голову к небу, наблюдая, как ящер, не слабо так отоваренный молнией Кощея, закладывает очередной вираж. — Я так долго не продержусь! — сигнализировал мне бессмертный братишка. — Черт, ну что за мир! Совершенно отсутствует магический поток! Короче, если я сейчас что-нибудь не придумаю, нам с Кощей будет недовеселье. Реально, где сил-то взять? Но не у солнышка же красного просить или ветра, или у матери сырой земли, как в тех сказках. И тут до меня начало доходить. А не этому ли учила меня яга? Чувствовать воплощение той единой и животворящей силы, которая пронизывает все мироздание. Той силы, которую я всю жизнь, даже мою вторую магическую, тупо игнорировал, отказывая в признании и существовании. Я понял, что другого выхода у меня просто нет. Понял, что пора перестать быть Хаттабычем, привыкшим щелкать пальцами и получать все по щучьему велению. Пора вспомнить уроки моей древней, как сам мир, учительницы. — Хаттабыч, ты бы поторопился! Кощи развернул над нашими головами магический купол, защитив от ядовитого огненного плевка гребаной летающей ящерицы. Полыхающая субстанция растеклась по энергетическому кокону, но прожечь его так и не смогла. — Держись, твое бессмертие! Мне нужна минута! Всего одна минута! — крикнул я, отскакивая к подножию черной базальтовой скалы. — Ты с ума сошел, старый! Какая минута? — взрел Асур, едва удерживая купол после очередного арт-налета ящер. Но я уже не слушал. Я вскарабкался на плоский, еще теплый от недавнего жара камень, скрестил ноги по-турецки, до лотоса моей старой кости не дотягивали, и закрыл глаза. Невзирая на оглушительный рев ящера, на свист рассекаемого воздуха, на зловещее шипение ядовитой слюны, я попытался отрешиться от всего. От страха, от паники, от мысли о неминуемой гибели я просто сидел и дышал. И память, как вспышка молнии, озарила сознание. Я снова был в ее избушке на опушке леса, что существует на границе миров. — Ты не пытайся силой давить, — мягко выбнила она, суя в печь очередной сдобный пирожок. Магия, она не в пальцах твоих кривых, она везде, в воздухе, которым дышишь, в земле, на которой стоишь, в воде, что пьешь. Ты ее не вызываешь, ты ее чувствуешь, ты в ней растворяешься, как комочек сахара в чае. Хочешь, становишься резвым ветром, хочешь бескрайним морем, да хоть становым хребтом Земли или космической тишиной между бесконечными звездами. Вот она, настоящая сила, в единении с миром. Сила могучая и Пока не поймешь этого, так и останешься жалким фокусником зайцем в шляпе. Как же я был глуп тогда! Ведь она пыталась вложить в меня истину, которую я не был готов принять. И сейчас, под спиртоносным небом, заливаемым ядовитым огнем, я попытался сделать то, о чем она говорила. Я не стал искать силу в себе, я знал, что там пусто. Вместо этого я попытался раствориться в окружающем мире, пропустить его сквозь себя, стать его частью, его отражением, его эхом. И произошло нечто шум битвы не стих, но он словно отодвинулся стал фоном, а на передний план вышло нечто иное тихое мощное древнее я почувствовал медленное величавое биение, будто сама планета дышала подо мной. я ощутил легкое почти невесомое прикосновение, будто ветерок рожденный где то за тысячу верст дотронулся до моей щеки. И я увидел, нет, не глазами, а всем существом, не слепящую вспышку, а ровный, спокойный, всепроникающий свет, льющийся отовсюду, из трещин в камнях, из раскаленной лавы, из самого воздуха. Это и была она, та самая сила. Не магия, которую можно израсходовать, а настоящий фундамент мироздания. И она была везде. И она была готова. Только протяни руку. И я протянул. Но не получил ровным счетом ничего. Зато перед моим внутренним взором замельтешили знакомые мне картинки. Вот, вот он мой невыученный, неусвоенный урок старого глупца который, доживший до глубоких седин, так и остался дураком. А ведь урок мой состоял в принятии и приятии того, кто щедро растянул мои мыторство ради этого одного единого невыученного урока. Ради принятия того, кто одарил меня святогоровой силой. И это был отнюдь не ящер и молча смотревшего, что же я стану с ней делать. А я творил лишь то, что осталось в моей предсмертной памяти. Крушил полчища фашистов, сметая огнем праведным их с лица земли, да вместе с ними попутно сметая и невинных, оправдываясь тем, что Бог сам отделит правых от виноватых, сам разберется. А мое дело правое, и победа будет за нами. — Верно, все верно. Я чувствовал, как горячий воздух обжигает мне легкие, но не обращал на это внимания. Слышал отчаянные крики Кощея и пропускал их сквозь себя, как эхо. Но мне казалось, что все это тоже происходит в далеком прошлом, который я никак не мог отпустить, чтобы идти дальше. Куда? Я не знаю. Куда там уходят умершие? Наверное, к свету. Но я был недостоин света. И тогда он своей милостивой рукой остановил меня на краю падения, на пути развернутой бездны, и усадил меня перед Кроносом, чтобы я, наконец, посмотрел на свое собственное отражение, свое кривое зеркало. Ведь Кронос тоже желал кроить мир по собственной воле, желал быть его единственным властелином, тоже отстаивал свою собственную справедливость, как он ее понимал и видел. И тут я понял, понял, осознал и принял, что все заемные магические силы были моим собственным наказанием как в сказке, где глупый мальчик упускается из кувшина поглотившего его могучего джина. Вот я и есть этот мальчик. Старик Хаттабыч, тудыть его, растудыть. Хотел сделать мир лучше, чище, добрее, сохранить миллионы невинных жизней. А сколько не менее невинных жизней загубил в море арийских надежд глупый и злобный джин Хаттабыч? Жгучий стыд захлестнул меня с головой, пролившись соленой влагой по морщинистым щекам. Во мне словно бы распахнулась потаенная дверца, которую я боялся открыть, притворно называя ее слабостью. Мол, соберись, мужик, не до этого, не время раскисать. И тут мне показалось, что само время остановилось, замерло. А я вновь воспарил над собой, вновь почувствовав то самое ощущение все бытия, все присутствия и наполненность. Но теперь оно не было чужим и отстраненным, пугающим и абстрактным. Не было оно и некой безликой силой, за завесу которой пытался заглянуть ослепленный магическим талантом силовик хатабыч я должен был рано или поздно дойти до встречи с личным змеем, с ящером, с самим собой. Вот в чем был мой неусвоенный урок души. Вот что хотел открыть мне тот, кому я стыдливо, но горделиво отказывал вправе на существование. Я открыл глаза. Мир вокруг не изменился. Ящер с ревом пикировал на нас, а Кощей с лицом, искаженным чудовищным усилием, удерживал трещащий защитный купол. Но я изменился. — Хаттабыч, придумал! — хрипя выдохнул Кощей. — Придумал, — тихо сказал я, и мой голос прозвучал так, будто его подхватила и усилила сама мать сыра земля. Пора окончать этот балаган. Я медленно поднялся с камня. Вместо страха в груди теперь была тихая вселенская уверенность. Слезы мои сякли, словно перекрыли некий кран. Я прислушался к трепетному биению внутри себя мягкого белого света, той самой силы, что пронизывало все мироздание и которую в упор не видел ящер. Он все так же висел надо мной в небе, и я все так же должен был его победить. Глупый, одурманенный силой и иллюзией собственной значимости, он на самом деле даже не представлял, насколько настоящая истина отличается от его ожиданий. Но все!» — просипел Кощей, и защитный копол беззвучно схлопнулся. «Эй, я пуст! Прощай, старичок!» Ящер тут же налетел на меня, словно безумный черный вихрь. Огненные глаза его зажглись торжеством неотвратимой победы. Зубастый рот распахнулся в предвкушении, обнажая треугольные глыки, но... Но его когтистая лапа, способная разорвать толстенную стальную плиту, пронеслась сквозь мою грудь, не встретив ни малейшего сопротивления. А я не ощутил ни плоти, ни кости, ни даже мел легкого толчка, как отдуновение дуновения ветра. Она прошла насквозь, как луч света сквозь дымку, не оставив даже царапины. Ящер промчался сквозь меня, и на миг я почувствовал внутри ледяной ветер пустоты, но он тут же сменился все тем же теплым, ровным сиянием истинной силы. На оскаленной морде крылатого змея застыла гримаса, в которой смешались полное недумение и зарождающаяся ярость. Он пролетел еще несколько метров, резко затормозил и, хлопая крыльями, развернулся в воздухе. Он медленно моргнул, словно проверяя зрение, и с низким рыком ринулся в новую атаку. И вновь его чудовищная пасть сомкнулась на моей голове, но схватило лишь пустоту. Я даже не шелохнулся. На сей раз ящер не просто удивился. Он ошалел, а затем отпрянул, как напуганный дикий зверь. Из его глотки вырвался не рев, а нечто похожее на сдавленные вопы. Он пытался перекусить меня снова и снова, но его плоть проходило сквозь меня, не встречая никакого сопротивления. Со стороны Кощея послышался какой-то шум. Я бросил на него быстрый взгляд, но и ящер быстро перевел взгляд с меня на кощее. Мысли этой огромной крылатой ящерицы лежали у меня как на ладони. Если он не может причинить вред мне, то, возможно, он еще способен добраться до моего товарища и друга. Огонь в его глазах вновь вспыхнул, и он медленно, угрожающий, пополз в сторону Кощея, издавая низкое и утробное шипение, выбрасывая из пасти раздвоенный язык. — Он тебя не тронет, дружище, устало, — устало произнес я. — Он больше никого не тронет. — Как ты это сделал, старый? Кощей озадаченно нахмурился, изумленно наблюдая, как ящер бессильно вьется вокруг нас, словно бестелесный фантом, которым, собственно, он и стал. «Всего лишь принял свою судьбу, твое бессмертие», — туманно ответил я.